И каждую секунду жизнь ставит тебя перед новым выбором. Если посмотреть на это с такой точки зрения, слушай, сказал он, это очень важно. Мы все свободны поступать так, как мы того захотим. Глава 14. В твоей жизни все люди появляются, и все события происходят только потому, что ты их туда притянул. И то, что ты сделаешь с ними дальше, ты выбираешь сам. Дон, разве тебе никогда не бывает одиноко? Мы сидели в кафе в городке Рапперсон, штат Огайо когда мне пришло в голову спросить его об этом. Я удивлен, что ты... Подожди. Все эти люди, мы видим их всего несколько минут, но иногда в толпе мелькнет лицо, появится прекрасная незнакомка в глазах, которые сверкают звезды, и мне хочется остаться и сказать ей привет, побыть в одном месте, просто отдохнуть от скитаний. Но вот десять минут в воздухе позади если она вообще отважится на полет, и она исчезнет навсегда. А на следующий день я улетаю в Шейлбайвиль, и уже больше никогда ее не увижу, мне одиноко. Но я думаю, что не смогу найти друзей, готовых к многолетней дружбе, если я сам не такой. Он молчал. Или смогу? Мне уже можно говорить? Сейчас да. Хамбургеры в этом кафе были до половины завернуты в тонкую пергаментную бумагу, и когда начинаешь их разворачивать, из нее сыпется зерна кунжута, и зачем их только положили. Но хамбургеры были хороши. Он некоторое время молча ел, я принялся оживать, думая о том, что он скажет. Понимаешь, Ричард, мы — магниты. Нет, не так. Мы — железо. А вокруг нас — обмотка. Из медной проволоки. И мы можем намагнититься, когда захотим. Пропуская наше внутреннее напряжение через провод, мы можем притянуть все, что захотим. Магниту все равно, как он работает. Он такой, какой есть. И по своей природе он одни вещи притягивает, а другие нет. Я съел ломтик жареной картошки и строго глянул на него. Ты забыл сказать об одном, как мне это сделать. Тебе не надо ничего делать. Космический закон, помнишь? Все подобное взаимопритягивается. Просто будь самим собой, спокойным, светлым и мудрым. Все происходит автоматически. Когда мы выражаем в этом мире самих себя, ежеминутно спрашивая, действительно ли я хочу это сделать, и совершаем поступки, только если ответом будет искреннее «да», это автоматически отводит от нас тех, кто не может ничему от нас научиться, и притягивает тех, кто может, а также тех, у кого есть чему поучиться нам. Но в это сильно, очень сильно надо верить, а пока все это случится, бывает так одиноко. Он странно посмотрел на меня. Вера тут ни при чем. Никакой веры не надо. Необходимо лишь воображение. Он расчистил стол, отодвинув тарелку с картошкой, соль, кетчуп, вилки, ножи, и мне стало любопытно, что же произойдет, что материализуется тут прямо у меня на глазах. «Если у тебя воображение с это кунжутное зернышко, — сказал он, — Для наглядности, бросив в центр опустевшего стола настоящее зернышко, для тебя нет ничего невозможного. Я посмотрел. Вначале на зернышко, а потом на него. Вот хорошо, если б вы, мессии, собрались бы как-нибудь вместе и договорились о чем-нибудь одном, я-то думал, что если весь мир ополчается против меня, надо уповать на веру. Нет. В свое время я хотел исправить эту ошибку, Но это оказалось не так-то просто. Две тысячи пять тысяч лет назад они еще не придумали слово воображение. Поэтому слово вера это лучше, что в те времена Мессии могли предложить толпам своих последователей, жаждавшим святости. Кроме того, тогда не было кунжута. Я знал наверняка, что кунжут тогда был, но пропустил эту наглую ложь мимо ушей. Так я должен представить себе, что я намагничиваюсь. Мне надо представить, как некая мудрая мистическая красавица возникает в толпе наших пассажиров на поле в Тарагоне, штат Иллинойс. Я могу это сделать, но на этом все и закончится, все останется только в моем воображении. Он беспомощно глянул на небеса представленные в данный момент жестяным потолком с сненовой рекламой кафе М и Эдна. Просто в твоем воображении. Ну конечно, это твое воображение.